Компания клеветы и травли организуется вокруг Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В 1982 году в официальной газете «Известия» публикуются статья «Пассы вокруг кассы», где Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры подается чуть ли не как преступный центр выкачивания народных средств для присвоения в личных интересах. Это и последовавшие за ней публикации были направлены на подрыв престижа общественного участия в охране памятников Отечества. В декабре того же года ВАПК заставляют добровольно отказаться от взносов коллективных членов общества, которые служили основой его реставрационных расходов. В 1983 году ликвидируется производственные мощности ВАПК. Таким образом, подрывается материальная база существования общества, сужается его самостоятельность в охране и восстановлении памятников. В следующем году вопик лишают право вести самостоятельную работу по пропаганде знаний о памятниках истории и культуры, передав ее обществу знания. И, наконец, принимается решение о внесении изменений в закон РСФСР об охране и использовании памятников истории и культуры. В одной из статей аннулируется право ВАОПИКа на согласование работ на территориях и в зоны охраны памятников, что привело к снижению законодательной требовательности в вопросах охраны памятников и умалению значения общества. Все это только усилило кризис в деле сохранения культурного наследия России. В 1983 году космополитические силы организовали антирусский «Шабаш», В связи с выходом в свет в журнале «Волга. Город Саратов» замечательной статьи Лобанова «Освобождение», которая была написана по поводу романа Алексеева «Драчуны», где рассказывалась правда о голоде тридцать третьего года в Поволжье. В статье Лобанова впервые в русской публицистике в СССР осмыслялись масштабы и причины народной трагедии раскрестьянивания Как писал современник, эффект от статьи был ошеломляющим. Словно в хорошо прогретое солнцем болотце вдруг плашмя упала откуда-то с неба огромная каменная глыба. Своей яростной реакцией по поводу статьи Лобанова космополитические силы фактически выдавали свою духовную связь с еврейскими большевиками, осуществлявшими геноцид русского крестьянства. По журналу «Волга», допустившему опубликование крамольной статьи, Было принято решение секретариата ЦК КПСС, на котором главную роль играл ставленник Суслова Зимянин. Его главного редактора Палькина уволили. Весьма характерно отношение Запада к преследованию русских патриотов. В отличие от диссидентов, которые на Западе воспринимались как друзья, русские патриоты рассматривались как враги. Западные средства массовой информации, координируемые и финансируемые спецслужбами «Свобода», «Голос Америки», «Би-Би-Си» фактически подстрекали советские власти к преследованию патриотов и с удовлетворением воспринимали гонения на них. Особенно враждебно к русскому движению были настроены еврейские национальные органы и публицисты, которые открыто призывали к расправе с патриотами России в 70-е В начале 80-х годов возникла негласная спайка космополитических сил в партийных и советских органах и зарубежных русофобов. Компания против патриотов и всего русского, начинавшаяся в ЦК, подхватывалась в западных странах и прежде всего в США и Израиле. Деятели русской культуры видели и понимали это, пытаясь апеллировать к Брежнему, занимавшему двойственную позицию, и к здоровым силам в политическом руководстве – которых ко второй половине 70-х годов в Политбюро уже практически не было. Голосом в пустыне, например, стало письмо великого русского писателя Шолохова о положении русской культуры, направленное им в марте 1978 года на имя Брежнева. Несмотря на некоторые особенности принятого тогда лексикона, письмо отражало все главные боли и чаяния русских патриотов. Одним из главных, писал Шолохов, объектов идеологического наступления врагов социализма является в настоящее время русская культура, которая представляет историческую основу, главное богатство социалистической культуры нашей страны. Принижая роль русской культуры в историческом духовном процессе, искажая ее высокие гуманистические принципы, отказывая ей в прогрессивности и творческой самобытности, враги социализма тем самым пытаются опорочить русский народ как главную интернациональную силу советского многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству. Не только пропагандируется идея духовного вырождения нации, но и усиливаются попытки создать для этого благоприятные условия. Все это делается ради того, чтобы, во-первых, доказать, что социализм в нашей стране Это якобы социализм с нечеловеческим лицом, созданный варварами и для варваров. И во-вторых, что этот социализм не имеет будущности, так как его гибель предопределена национальной неполноценностью русского народа, ведущей силы советского государства. Особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Широко практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру, противопоставление русского социалистическому. Симптоматично в этом смысле появление на советском экране фильма «Митте», как царь Петр ара поженил в котором открыто унижается достоинство русской нации, оплевываются прогрессивные начинания Петра I, осмеивается русская история и наш народ. До сих пор многие темы, посвященные нашему национальному прошлому, остаются запретными. Чрезвычайно трудно, а часто невозможно устроить выставку русского художника патриотического направления, работающего в традициях русской реалистической школы. В то же время, одна за другой организуются массовые выставки так называемого «Авангарда», который не имеет ничего общего с традициями русской культуры, с ее патриотическим пафосом. Несмотря на правительственные постановления, продолжается уничтожение русских архитектурных памятников. Реставрация памятников русской архитектуры ведется крайне медленно и очень часто с сознательным искажением их изначального облика. В свете всего сказанного становится очевидной необходимость еще раз поставить вопрос о более активной защите русской национальной культуры от антипатриотических, антисоциалистических сил, правильном освещении ее истории в печати, кино и телевидении, раскрытии ее прогрессивного характера, исторической роли в создании, укреплении и развитии русского государства. Безотлагательным вопросом является создание журнала, посвященного проблемам национальной культуры. Подобные журналы издаются во всех союзных республиках, кроме РСФСР. Надо рассмотреть вопрос о создании музея русского быта, Для более широкого и детального рассмотрения всего комплекса вопросов русской культуры следовало бы, как представляется, создать авторитетную комиссию, состоящую из видных деятелей русской культуры, писателей, художников, архитекторов, поэтов, представителей Министерства культуры Российской Федерации, ученых-историков, филологов, философов, экономистов, социологов, которые должны разработать соответствующие рекомендации и план конкретной работы – рассчитанной на ряд лет. Ничего из того, что предлагал великий русский писатель, выполнено не было. В ответ на письмо подручный Суслова Зимянин подготовил записку, в которой утверждал, что проблем, поставленных Шолоховым, не существует, и что писатель оказался под каким-то отнюдь не позитивным влиянием. Партийный чиновник предлагал разъяснить товарищу Шолохову действительное положение дел с развитием культуры в стране, необходимость более глубокого и точного подхода к поставленным им вопросам в высших интересах русского и всего советского народа. Никаких особых дискуссий по поставленному им особо вопросу о русской культуре не открывать. Такой подход партийной власти к нуждам русского народа означал, что большая часть функционеров ЦК заняла откровенно космополитическую позицию. Однако значительная часть русских патриотов об этом не знала, и продолжала постоянно апеллировать к высшей партийной власти. В 1979 году русский ученый-востоковед Емельянов написал открытое письмо в ЦК о положении в Академии наук СССР, в котором говорилось о еврейском засилье в русской науке, тормозившем ее нормальное развитие, о лакействе президента Академии Александрова перед сионистами. В том же 1979 году русский поэт Куняев Тогда секретарь московского отделения СП направил письмо в ЦК КПСС, в котором говорил о сионистском влиянии в идеологии. Письмо это было широко поддержано патриотической общественностью. Как отклик в поддержку Куняева, публицист Иванов составил свое письмо и разослал его многим членам Союза писателей России. Разбитое в главных организующих центрах, русское патриотическое движение как бы растекалось по всей России развиваясь децентрализованно, автономно, на местах в виде различных любительских объединений, клубов и групп. Стихийно, как бы демонстративно, вопреки партийной власти то тут, то там возникают патриотические объединения и кружки, включавшие в себя представителей самых разных слоев русского населения. Так в Институте математики Ан-СССР возник патриотический кружок, возглавляемый самим директором института, выдающимся русским ученым, академиком Виноградовым. На собраниях кружка проводились обсуждения различных общественных проблем, организовывались встречи с деятелями русской культуры. По поводу деятельности этого кружка в австрийской газете «Цайт» была опубликована статья «Русизм как псевдорелигия», в которой, в частности, говорилось «Московский институт математики – учреждение, имеющее международную репутацию». Менее известно, что это гнездо миротворчества, откуда исходят националистические призывы и где испытывают ностальгию по Сталину. Философский кружок, который там возник, вдохновляется директором института Иваном Виноградовым, большим ученым-математиком и неисправимым антисемитом. Его заместителем Львом Понтом, Понтрягин, который считает интернационализм главным врагом в борьбе за человеческие души, и другим известным математикам Шафаревичем, который проповедует солженческую мистику крови и почвы в более светском и более приемлемом для системе варианте. Недавно директор института представил русофильскому кружку своего личного друга, писателя Ивана Шевцова. Перед математиками он прочел отрывок из своего последнего произведения. Сталин принимает маршала Рокоссовского и дарит ему белые розы. Это трогает маршала до слез. Эту прозу поэт Феликс Чуев дополняет стихами о баце и сыне. Верните Сталина на пьедестал. Для молодежи нужен идеал». Сегодня крайние националисты считают Сталина орудием русской истории, а его чистки – избавлением от марксистов-западников и от еврейских разлагающих идей. Конец цитаты. Несмотря на строгую космополитическую цензуру, Время от времени появлялись труды, отражавшие поиски и движения русской мысли. Патриотическим духом пронизана книга Нестерова «Связь времен» 1980 год, ставшая, по словам митрополита Петербургского и Ладожского Иоанна, своеобразным национал-большевистским манифестом, направленным на подчеркивание национально-исторических особенностей России – борьбу с русофобией и развенчание нигилистических концепций русской истории. Еще более широкий общественный резонанс получила книга Чевелихина «Память», пробудившая в сознании десятков тысяч русских людей теплое, благодарное чувство к жизни и деяниям своих героических предков. «Память, — говорил писатель, — это ничем незаменимый хлеб насущный. Сегодняшний, без коего дети вырастут слабыми незнайками» неспособными достойно, мужественно встретить будущее. Публикация книги стала важной вехой в развитии русского национального сознания. Многих она подтолкнула на активную деятельность. В 1982 году именем этой книги было названо любительское объединение «Память», основателями которого стали активисты из комиссии по шефству над памятниками истории и культуры МГО. Московское городское отделение ВООПИК. У истоков ее стояли Барановский, его соратники и ученики. В первые годы память собиралась во Дворце культуры Метростроя, объединив в своих рядах людей самых разных профессий и возрастов – инженера Фрыгина и слесаря Андреева, бригадира рабочих Лапина и подполковника Золина, композитора Лобзова, супругов журналиста и преподавателя Дьяконовых, братьев Поповых и артиста Москонцерта Кобзева и многих других. На заседаниях памяти заслушивались доклады и устраивались вечера на самые разнообразные темы. Поэзия Рубцова, он пел Россию голосом и сердцем о Шаляпине, вечер памяти, посвященный русскому художнику василььеву творческие встречи с главным редактором журнала «Роман-газета» Ганичевым, с доктором исторических наук Яковлевым, писателями Шевцовым, Крупиным, Жуковым, поэтами Сорокиным, Серебряковым, Пономаревой.